вышел на улицу блуждать, в этот поздний час по этим широким улицам расхаживали миры, друг другу неведомые. Не гуляка, ни женщина, не просто прохожий, а наглухо заколоченный мир, полный чудес и преступлений. Пять извозчичьих пролеток стояли вдоль бульвара,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 И спросят, как пройти на такую-то улицу, голосом обыкновенным, но которого уже никогда больше не услышишь.